И я заплатил за двадцать вязанок камыша, а принесли мне всего двенадцать. Говорят, зима плохая. Знаешь, они режут камыш, когда залив замерзает. Однажды я ходил с ними, режут серпом у самого льда, а если залив не замерз, то камыш не режут. Фред развалился на софе, положив ноги на мое кресло. Он то и дело разминал свои пальцы. Между прочим, камышом сейчас почти никто не занимается, только несколько стариков — а берут его на расхват. Крыша из камышей, это же бесподобно. Он тронул меня носком ботинка. Все еще в одиночестве? Я растерялась от неожиданности. Да, потом быстро добавила. Более или менее? Фред хохотнул. Понятно. Он бросил на меня скользкий двусмысленный взгляд. Более или менее? Повторил он себе под нос. Потом допил стакан и опять заговорил о своей даче. В комнату заглянула Мария. Подошла к столу и налила себе водки. Мы помолчали, глядя на нее. Потом Фред раздраженно сказал ей. — У нас Клаудия. Мария обернулась ко мне, кивнула и пробормотала какое-то приветствие. Со стаканом в руке она вышла из комнаты. Фред закрыл глаза и устало проговорил. Дура она, более или менее. Я засмеялась сама, не зная почему. Мария была его третьей женой. Как и обе прежние жены Фреда, она раньше работала у него медсестрой, а теперь подозревает, что он обманывает ее с новой медсестрой. Во всяком случае, так утверждает Фред. Обедали мы в просторной кухне с большим окном и крестьянской мебелью, или тем, что сегодня так называют. У крестьян такой мебели нет. Стулья, например, кажутся слишком хрупкими, сидеть на них неудобно. На обед было рыбное филе с жареной картошкой, то и другое из заморозки. Мария не ела. Она сидела за столом, курила сигареты, одну за другой, и глядела на нас. — Расскажи что-нибудь, — попросила она меня. — Анекдот, например. «Да — Да-да, расскажи ей анекдот, — весело отозвался Фред, — а потом объясни его соль. Мария безразлично смотрела на сигарету и будто не слушала Фреда. Она была бледна и казалась усталой. Может быть, так действовали лекарства? Когда Мария заметила, что я уставилась на нее, она провела рукой по своим рыжеватым волосам и улыбнулась. Мне бросились в глаза ее пальцы, облупившийся красный лак на серых, обгрызенных ногтях. Вспомнили школьные годы, мне было шестнадцать или семнадцать лет, и о людях я судила по ногтям и мочкам ушей. Идиотской мании, за которой я превозносила одних подруг и доводила до слез других. Эта игра очень занимала меня, хотя и противоречила всякой логике и здравому смыслу заносчивой самоуверенностью, свойственной тому возрасту, я судила и рядила, выносила приговоры, наводя порядок в своем детском мирке. Глупая, злая забава. Детские грязноватые ногти Марии. Мне хотелось откинуть ей волосы и взглянуть на мочки ушей. Фред заметил, как я смотрю на нее. Он подошел к Марии, тронул пальцем правое подглазье, потянул нижнее веко. Потом улыбнулся мне. Взгляни. Нарцистическая ипохондрия в натуральном виде, я бы сказал, классическая свинья, спокойно проговорила Мария. Она сидела неподвижно, даже не отодвинувшись от Фреда. Фред, не обращая на нее внимания, продолжал: На лицо предрасположенность к истерии как результат подавленных влечений. С внешними раздражителями психика также не справляется. Представь себе, она страдает. Она не понята. Подавлена. Где-то она вычитала, что современная женщина с чувством собственного достоинства непременно должна быть несчастной, а ей хочется быть современной женщиной и иметь собственное достоинство.